отыскать пуховый платок, которым только и спасалась в нетопленных комнатах. Оказавшись в спальне, Алиса тотчас прильнула к окну и позабыла обо всем. У разноцветных кибиток стояли люди. Все они были одеты почти так же, как тот странный мужчина, которого она видела недавно. Их было много, и они радостно галдели, как всполошенные птицы». Повод тому был, однако, самый, что ни на есть, ничтожный. Напротив кибиток остановилась дорожная карета, и из нее вышел щуплый маленький старичок в пенсне. В руках он держал небольшой саквояж и разговаривал с людьми в черном, активно помогая себе руками. Очевидно, сначала те не совсем понимали его, но как только разобрались, в чем дело, подбежали к карете — подхватили его под руки и повели в одну из кибиток, в самую большую. Вслед за ним из кареты понесли коробки и сундуки. Всего Алиса насчитала их восемь и удивилась, что такой невзрачный господин путешествует с большим багажом. Происшествие показалось бы ей не таким уж значительным, если бы не одна деталь. Поднимаясь по ступенькам в кибитку, старичок обернулся, Пошарил глазами по окнам дома, увидел Алису и улыбнулся, сморщив похожее на печеное яблоко лицо. Алиса вернулась в гостиную к Сашиным рассказам, но теперь уже вовсе не слушала его. Загадочное движение у кибиток, все эти люди в черных одеждах, казались ей зловещими предвестниками надвигающейся грозы. Она попробовала отругать себя за мнительность, но сердечко зашлось от неизъяснимой тоски и нехорошего предчувствия. «Может быть», — снова перебила она Сашу, — «ты переедешь сюда хотя бы на время?» Саша обрушил на нее водопад нежности, но предложение переехать все-таки отверг. Он начал было опять приводить ей доводы, почему это невозможно, — Но Алиса устала, остановила его, сослалась на головную боль и выпроводила во своясе, несмотря на его желание то ли переждать дождь, то ли побыть еще немного с ней. Оставшись одна, она очень скоро пожалела, что глупое раздражение заставило ее так скоро избавиться от Саши. Несмотря на тишину, нарушаемую лишь барабанным боем дождевых капель, на душе было неспокойно. А предчувствие беды снова зашевелилось в сердце. Предчувствие разрасталось быстро, как плющ, опутывая ее бедное сердечко непонятными страхами. Когда оно разрослось так, что дальше некогда, все и случилось. В прихожей зазвонил колокольчик, и Любаша, бегущая на каждый звонок в ожидании Германа, отворила дверь. Через минуту она принесла Алисе Маленькую золотую картонку, на которой поверх арабской вязи чернилами было выведено «Зиновий Илларионович Буре, посланник страны Мавераннахр, великодушно просит принять». Алиса некоторое время смотрела в потолок, пытаясь вспомнить, был ли среди гостей в их подмосковной усадьбе посланник Буре, но память у нее была неважная, а гостей съезжалось такое множество, что всех Алиса, разумеется, упомнить не могла. «Проси!» — приказала она Любаше, а сама сбросила пуховый платок и встала подле стола, выпрямив спину и высоко подняв голову. Каково же было ее удивление, когда в комнату вошел тот самый старичок в пенсне и с лицом напоминающим печеное яблоко. Правда, одет он был уже не в дорожную сюртук, а во фрачную пару. На шее красовался модный английский галстук, а в руках у него была тонкая трость с изящным набалдашником из слоновой кости. Приветствие его было необычным. Он не потянулся к ручки, ручке, а, сложив ладони, произвел ими странное движение в воздухе, после чего поднес руки к лицу и словно умылся воздухом. Алиса улыбнулась было, но, вспомнив, что старичок каким-то таинственным образом связан с восточными факирами, тут же приняла строгий вид —